Глава седьмая. Последний бросок. «Ну что, как он?» «Лучше, но надо бы полежать», — Идж покаянно вздохнул. «Наша магия против ран, ядов не шибко сильна. Тут, скорее, что-нибудь из заклятий сестер-помощниц подействует. Либо он их, эльфийской». Эльф, сидевший рядом, сумрачно кивнул и поджал губы, тоже страдая от того, что ничем не может помочь товарищу. Трой с угрюмым видом, стоявший рядом, потер лоб. «Лежать мы не можем. От врагов мы отбились, но гном прав. Теперь все темные твари в округе знают, где нас искать». Идж поднял глаза на Троя. «Но идти он не сможет, а нести его...» Он оборвал фразу, но всем было понятно, что имеется в виду. «Идти с раненым по такому лесу легче стоять». «Да я не об этом», — досадливо сморщился Трой, и снова склонился над своим мешком. «Вот, на!» Идж взял протянутый свиток, развернул его и присвистнул. «Исцеление и геленди! Вот это да! Да, эта штука мертвого на ноги поднимет!» Он покосился на Орила. «Даже жалко тратить на него такое богатство!» Он бы и сам встал на ноги, ну, через пару недель. А я знавал человека, который готов был отдать за это заклятие семь тысяч золотых. — Да уж, знатно тебя снарядил ректор, — встрел гном. — Святой свет, исцеление Гелендии. Такие заклятия не только уйму денег стоят. Ты еще попробуй отыскать того, кто их сумеет составить и зарядить. А ты, оказывается, богатый жених-барон. «Ладно, хватит болтать», — рявкнул Трой. «Да это я сейчас», — закивал Идж, торопливо рисуя на покрытой синюшной бледностью спине Арило пентаграмму принятия. «Просто жалко такое мощное средство тратить. А ну, как дальше сильнее прижмет?» «Когда прижмет, тогда и думать будем», — буркнул Трой. «А сейчас не страдай». «Итак, благодарение богам досюда дошли, ничего не стратив. Идж согласно кивнул, — наложил свиток на пентаграмму и принялся, слегка нараспев, читать строки заклинания. Свиток засветился жемчужным светом, потом ярко полыхнул и исчез. В то же мгновение орил, все это время лежавший на животе и тяжело дышавший, дернулся всем телом, а затем легко перевернулся на спину и сел. «Ух!» «Что? Болит?» — обеспокоенно вскинулся Идж. «Да нет!» Просто все это время так хотелось вздохнуть полной грудью, а не мог. Больно было, а сейчас вот смог. И Орил радостно улыбнулся. Все облегченно выдохнули. «Ну ладно, поболтали и будет», — подвел итог Трой. «Все равно спокойного ночлега нам здесь не видать. Так что быстро похватали вещи и вперед. Пока темные твари не очухались, надо уйти как можно дальше от этого места». Он повернулся к Эльфу. «Ну что, куда лучше двигаться?» Тот несколько мгновений раздумывал, а затем вскочил на ноги и, скользнув к одному из деревьев, ловкой кошкой вскарапался вверх. «Вот вьюн!» — восхитился гном. «То-то -то наши их на поверхности никогда поймать не могли. Ежели их какой с коленей не прижать, вечно утекают, а потом так и садят стрелами из чаще, так и садят!» Все невольно улыбнулись этим воспоминаниям времен гнома эльфийских войн. Эльф спустился минут через десять. Все уже успели навьючить на себя снаряжение, огном даже хозяйственно прихватил котелок с прикипевшими к стенкам остатками супа, заявив, что идти им еще долго, котелки на дороге не валяются, а он на будущей стоянке песочком поработает. Когда эльф приблизился, Трой понял, что тот возбужден. Остановившись перед командиром, эльф сделал несколько знаков рукой, и все поняли, что он обнаружил нечто важное. Трой кивнул. Видим. И они пошли. Первые полчаса шли довольно ходко. Затем вновь начались заросли, и скорость передвижения резко упала. А затем началось что-то новенькое. Внезапно из темноты выросла стена деревьев, причем именно стена. Деревья настолько переплелись ветвями, что между ними не было видно ни единого просвета. Когда Трой наклонился и попытался просунуть ладонь, то с удивлением обнаружил что ему это не удалось. В этот момент сзади послышался многоголосый вой. «Ну вот, слегки на проворчал глав и потянулся спиной арбалет. «Обожди!» — вскинул руку гном. «Чего?» Но гном, не отрываясь, смотрел на эльфа, который легкой тенью скользил вдоль стены деревьев. Наконец он остановился и приник к чему-то, а затем выпрямился и махнул рукой. «Пошли!» — буркнул гном. «Куда?» — не понял Трой. «Место для обороны было не, в пример, лучше прежнего. Сзади стена деревьев, а впереди довольно большая открытая поляна. Чего еще желать?» «Пошли, говорю, ушастый зовет!» — рявкнул гном таким тоном, что все невольно двинулись за ним, только Идж хмыкнул. «Он же безухий!» «Ушастый он!» — вдруг упрямо заявил гном. «Да еще какой молодец! Что поискать надо!» И кивнув эльфу, нырнул в сплошное переплетение веток с листьями и... исчез. «Эх ты!» — удивился Арил, уже вполне оклемавшийся от своей раны и чудесного исцеления, а затем недоверчиво мотнул головой и нырнул вслед за гномом. Когда на поляну, высунув язык от бешеной скачки, вылетел к Харк, то на ней уже никого не было. Более того, следы ненавистных светлых Невообразимая ненависть которым составляла один из природных инстинктов любого темного, заставляющая их бросаться в атаку, даже если соотношение сил было не всегда на стороне темных, обрывались у сплошной стены деревьев. Гхарк сунул морду вперед, пытаясь понять, куда это исчезли светлые, но тут же уколол нос о торчащую ветку, и лес огласился злобным воем, в котором была боль, обида и немыслимое разочарование. «Что-то?» — удовлетворенно хмыкнул гном, заслышав этот вой. «А то ишь, моду взяли!» «Слушай», — обратился к нему Трой, глядя на белеющую впереди спину эльфа, уверенно прокладывающего дорогу. «А как это мы прошли? Там же...» «Ну да», — охотно кивнул гном. «Просто так хрен пролезешь. Это же боны, или, как ушасто их называют, сельфриллы». «Чего?» — не понял Трой. «Ну вот, Крепости, к примеру, видел? Трою усмехнулся, вспомнив, как его поначалу бесило пристрастие гнома задавать риторические вопросы. Ну вот, у любой нормальной крепости, я не говорю о таких парадных, как высокий город Эл Северино, сначала идет палисад, потом ров, затем предмостье, ну и так далее. Ушастые выстраивают нечто подобное здесь, в лесу из деревьев, кустов, лиан и всякой иной мути. И не думай, что их укрепление легче взять. «Хрена с два! Во время войны династий они столько наших положили. Ты вот решил, что та стена деревьев была сплошной? Как же, сейчас? В ней столько потайных бойниц, что идешь, будто под дождем из стрел. А когда начинаешь прорубаться, то стрелы летят отовсюду, сверху, снизу, с боков, и никакой возможности заслониться щитом. А когда прорубаешься, то опять толку немного. В дюжине шагов новая стена, а коридор между ними тянется куда-то вдаль. А то ещё бывает, что иногда прорубишься через несколько бонов, и вот вроде уже прорвался. Эти гиблые зелёные стены впереди заворачивают, уводят в какой-то проход, в котором где-то вдали виднеется уже один из чертовых миллиронов, которые для них вроде как узловые форты обороны. Под ними ушастые стоят насмерть, а нет... Стоит только отряду ринуться в проход, как сзади обрушивается несколько вековых дубов, а из вроде как сплошной стены листьев и ветвей, как из-под земли, появляются их элсрилы, это вроде как латники, по-вашему, но их латы не такие, как у нас, гномов, или у вас, людей, их латы совсем другие, они намного лучше, раз в пять легче, так что, когда остальные пробиваются к отрезанному отряду, тот уже прорублен в капусту. «Итак, мили и мили этого зеленого ада!» Гном замолчал, задавленный воспоминаниями, а Трой невольно содрогнулся, как будто кожей осознавал, о сколь древних временах вспоминает его побратим и насколько древен он сам. «Ну так вот», — продолжил гном уже совершенно обычным голосом, «эти самые боны, или сельфрилы, и создавали этот самый пылесад, ров, предмостья». Только в отличие от обычной крепости, их здесь десятки и десятки. А ушастые ссадят по тебе из луков почти в упор. А ты по ним в лучшем случае наугад. А то если арбалетный болт найдет слабину и не воткнется в ветку или ствол. Жуткая вещь. Но в этих бонах всегда есть потайные места, где отряд эльфов, скажем, может выбраться наружу и зайти в тыл, либо выпустить разведчиков или фуражиров. Правда, считается, что про такие места знают только их офицеры. Хотя я слыхал, что их высшие лорды обучаются обнаруживать подобные места в любых эльфийских лесных крепостях. Мол, есть какие-то признаки, которые может различить натренированный глаз, либо некое тайное слово, понятное лесу, короче, не знаю. Так что, видно, наш ушастый либо раньше бывал в этих местах, либо...» И он замолчал, заставив троих крепко задуматься. «Фу, ну, наконец-то!» облегченно выдохнул впереди глав и шмякнул на траву свою поклажу. Трой вскинул голову. Прямо перед ним возвышался Меллерон. Но не изуродованный, а все такой же величественный и прекрасный, как в парке высокого города. Его крона тихо шумела наверху, все еще скрытая по кровам уже уходящей ночи, а чуть в стороне неподалеку от корней бил светлый ручей. Вот это да! Зачарованно произнес глав. «Да уж», — хмыкнул гном. «Молодцы, ушастые! Сколько времени в этих местах темные хозяйничают, а все одно всех их фортов не обнаружили. Ну да ладно. Что скажешь, командир, привал или как?» И тут Трой почувствовал, как у него подгибаются ноги. Дневной марш в полном доспехе и ночной бой, а затем погоня, выжили все силы без остатка. Пока измученное тело еще подстегивало опасность, а в крови бушевал адреналин, он вроде как не чувствовал усталости, так, легкую ломоту и заторможенность. Но сейчас, когда впереди забрезжило нечто обещающее, пусть временную, но безопасность, он понял, что сейчас свалится прямо там, где стоит. Но не мог же он рухнуть на глазах всего своего десятка. «Привал. Определим очередность часовых и спать». «В общем, это не мое дело, командир. Только сдается мне, что сегодня можно и не выставлять часовых. Он...» — гном кивнул в сторону Милерона. «Получше всякого часового будет». «Это как это?» — не понял Трой. «Да вот так. Если вдруг где-то поблизости какой враг или просто чужак обнаружится, так он нашего ушастого вмиг разбудит, уж будь уверен». «У них с этими лесными лордами какая-то своя особая связь. Он бы...» — гном мотнул головой в сторону эльфа. «Тебе лучше объяснил. Но уж можешь мне поверить». Трой перевел взгляд на эльфа, тот согласно кивнул. «Ну что ж, тогда всем спать». Проснулся Трой от того, что кто-то скреб по металлу. Рука рефлекторно стиснула меч, а тело напряглось, готовое сорваться с нагретого места и откатиться в сторону. Но доносившиеся звуки были настолько размеренными и, как бы это сказать, умиротворенными, что он опустил рукоять меча и невольно раскрыл глаза. Сначала он был ослеплен лучами, но происхождение звука выяснил сразу же. Гном чистил котел! Он сидел у родничка и шкрябал под нищу котелка какой-то железякой. Он был гол, на нижних ветках Милерона были развешаны его выстиранные вещи, а рядом горкой лежали доспехи. Трой нахмурился. Он никому не разрешал разоблачаться, но на лице гнома было нарисовано такое блаженство, что он не выдержал и рассмеялся. Гном прищурился. «Что? Сначала решил выволочку сделать за то, что разоблачился без спросу?» и кивнул. «Правильно». Если всякий начнет, по своему разумению, да без команды свои порядки устанавливать, то такому подразделению долго не жить. Так что я уже виш... — он кивнул на котелок. — Свой законный наряд отрабатываю. Трой расхохотался в голос. — Ты командир, — начал гном, когда тот перестал смеяться, — объявил бы по команде банный и хозяйственный день. А то мы уже совсем измучились. Дэр уже почистить не мешает. Кровь, варгов, штука дюжа ядовитая. Трой с сомнением огляделся. Поляна под ветвями Меллерона и впрямь выглядела островком уюта и благополучия. Но в нескольких десятках ярдов по ту сторону эльфийской стены притаился смертельно опасный проклятый лес. В этот момент ветки Бона, или вернее сельфрила, окружавшего поляну, зашевелились, и прежде чем Трой успел схватить меч, внутрь ввалился эльф, сгибающийся под тяжестью молодого кабанчика. Трой ошарашенно уставился на него. «О, ушастый!» — удовлетворенно заметил Гнум. «Ты попал! Ну да ладно, я свой наряд отработал, а теперь твоя очередь. На!» И он протянул ему очищенный котелок. Обед выдался на славу. Эльф прямо здесь, на поляне, насобирал каких-то трав, так что похлебка из свежей кабанятины вышла на славу. Да и мясо они наелись в волю. После обеда все принялись мыться, стирать, чистить оружие и доспехи, штопать протершиеся и порванные вещи. Трой решил задержаться под укрытием Меллерона на пару дней, чтобы все могли отъесться, отоспаться и восстановить силы. Конечно, пары дней было мало, но позволить себе больше они не могли. Они явно находились в окрестностях сердца смеллор Элинир, леса крепости эльфов. Их лесного города, во всяком случае, в пределах его оборонительных сооружений. Рассчитывать на то, что им позволят прохлаждаться здесь очень долго, было нельзя. Ибо невозможно было предположить, что орки оставят самое сердце мощи их давних врагов без какого-либо наблюдения. На утро третьего дня Трой проснулся от того, что кто-то занес руку, чтобы тронуть его за плечо. То есть он осознал это уже потом, когда его такие тронули за плечо но проснулся он где-то за мгновение до этого. Это оказался эльф, и лицо его было сурово. Трой все понял и вскочил на ноги. Сон солдата на войне чуток, поэтому тут же зашевелились все остальные. «Собираемся быстро!» — приказал Трой, торопливо надевая доспехи. За прошедшую пару дней они так расслабились, что уже спали без оружия. Все принялись самотошно укладываться, впрочем, собирать надо было не слишком много — Трой еще с вечера объявил, что поутру они двигаются дальше, так что основную часть вещей уложили еще вчера. Они едва успели собраться, как вдруг из-за северной стороны Бона раздался обрадованный вой, а затем торопливо застучали топоры.